Душа еще и мыслить не умеет, Резвиться, то смеясь, а то грустя, И радостного мастера создания К тому, что манит, тотчас желетя. Из рук того божества. Ничтожных благ вкусив очарование, Она бежит к ним, если ей препон Не создают ни вождь, ни обуздание. На то и нужен, как узда, закон, на то и нужен царь, чей взор открыта, Хоть к башне града был бы устремлен, Башне града справедливость. Законы есть, но кто же им защита? Никто. Ваш пастор жвачку хоть жует, но не раздвоены его копыта. И паства, видя, что вожатый льнет к благам, будящим в ней самой влечение, ест, что и он, и лучшего не ждет. Но кто же им защита? Никто, ибо императорский престол пустует. Ваш пастырь жвачку хоть жует но не раздвоены его копыта. По Моисееву закону чистыми животными считались те, у которых раздвоены копыта и которые при том жуют жвачку. Христианские богословы пользовались этим образом символически. жевание жвачки, размышление над священным писанием и правильное его понимание. Раздвоенность копыт Различение некоторых глубоких понятий, в том числе добра и зла. Данте хочет сказать, римский папа и чистый и нечист. Он авторитетен в вопросах религии, но не различает духовного от светского, посягает на императорские права, прельщается земными благами. «Ты видишь, что дурное управление...» виной тому, что мир такой плохой, а не природы нашей извращение. Рим, давший миру наилучший строй, имел два солнца, так что видно было, где Божий путь лежит и где мирской. Два солнца папа и император. Потом одно другое погасило. Меч слился с посохом, и вышло так, что это их, конечно, развратило и что взаимный страх у них иссяк. Взгляни на колос, чтоб не сомневаться, по семени распознается злак». Одно другое погасило. Папская власть упразднила императорскую. Меч слился с посохом, светская власть слилась с духовной. Папа присвоил себе права монарха. В стране, где по... И адиче струятся, привыкли честь и мужество отцвести, в дни Федерика стал уклад ломаться, и там теперь открыты все пути для тех, кто раньше к людям честной жизни, стыдился бы и близко подойти. В стране, где по и адиче, адидже, струятся в ломбардии. Отечестве говорящего. В дни Федерика стал уклад ломаться, борьба императора Фридриха II с папами повела к партийным распрям и порче добрых старых нравов. Есть, правда, новым летом кукаризне три старика, которые досель томятся жаждой по иной отчизне. Герардо славный, Гвидо до Кастель, простой ломбардец, милый и французу, Курадо до Палаццо. Неужель не видишь ты, что церковь, взяв обузу мирских забот под бременем двух дел, упала в грязь, насрам себе и грузу? — О, Марка мой, я все уразумел, — сказал я. Вижу, почему левиты не получили ничего в удел.